Глава 77. 20 мая. Понедельник. Закончив разговор с Марком Эвансом, Рой Грейс немедленно попросил Нормана потинга и Джона Олдриджа зайти к нему в кабинет. Как только они расселись за столом для совещаний, он пересказал им все, что услышал. «Полиция Хемпшира арестовала двоих». Их задержали в ходе преследования при попытке бегства с места преступления. Собирались ограбить дом в Хаванте. Грейс добавил с усмешкой. «Не сомневаюсь, ваши энциклопедические знания географии Южного побережья подсказали вам, что Хавант находится всего в десяти милях от Чичестера». «В школе у меня так себе было с географией, шеф», — протянул Поттинг. «Алиювиальные почвы? Помню, на этом все». «Полагаю, Норман, ты имеешь в виду алювиальное?» — поправил его Грейс. «Как я уже сказал, так себе у меня с...» — кивнул сержант задумчиво. «Спасибо, Норман», — твердо прервал его Рой. «Прошу прощения, шеф», — смутился Поттинг. «Просто подумал, что сегодня мне труднее было бы попасть в полицию, особенно если бы пришлось конкурировать с выпускниками по программе ускоренной подготовки». «Как и мне, Норман», — заверил его Грейс. «И мне», — добавил Олдридж. «Но все же, если бы нас не взяли, то только себе в убыток». Грейс улыбнулся и вернулся к делу. Обыскав машину, полицейские обнаружили имущество, пропавшее в результате нескольких ограблений в Чичестере. Наличные, ювелирные украшения и электронику. Все это нашли в автомобиле БМВ, который те ребята угнали за пару часов до того. «Звезд с неба не хватают, да, шеф?» — заметил Поттинг. «Прям как Норман с географией», — вставил Олдридж. Пропустив комментарии мимо ушей, Грейс распорядился. «Вы оба немедленно отправляетесь в Хавант и свяжитесь с полицией Хэмпшира. Скажите им, что двое подозреваемых, которых они задержали, представляют для нас интерес в расследовании убийства, и узнайте, могут ли они определить их местонахождение и отследить передвижение в то время, когда, по нашему мнению, был убит Стюистар». Затем он с усмешкой добавил воспользуйтесь навигатором норман вдруг поможет восполнить пробелы в географии потинг смущенно посмотрел на него а если заблудитесь не удержался грейс спросите дорогу у полицейского